Сайт. Игра напоминает утончённое искусство стрельбы из лука, которому предаются последователи дзен-буддизма. В офсайде также важен не результат. А артистизм. Суть игры в том, чтобы постоянно оказываться не с той стороны двери, где хозяин. Играет в неё, пока у хозяина не лопнет терпение, а потом ещё немножко. Милая, незамысловатая игра, проще неё только любимая кошачья забава с озерцания холодильника. При желании игру можно усложнить. Первоклассный офсайдрист Без труда подберёт для неё такое место, куда человек без труда не проникнет, зато кто улезнуть оттуда раз плюнуть. Примером может служить тайна запертых песчанок. Соседи уехали в отпуск и надали вам кучу хлопотных поручений. Как кто: поливать сад и прочее. В столовой расквартирована колония карликовых песчанок.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 Проклятая неунимательность, попробуй теперь вспомни, кто такая миссис Фигли и где она живет. Значит, до ее прихода день-два, день-два у песчанок в клетке, кормушка с мерным устройством, еды им хватит надолго. Только и забот, что лопать и размножаться, но кот этот умеет есть и ножом, и вилкой, и шомполом, а уж аппетит у него, долго он там протянет.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 За котиком, говоришь, полез? Расскажи это своей бабушке. Ой, что начнётся. Позвонят хозяевам дома в гостиницу на Майорку, поднимут среди ночи, а ну как те отпрутся. Знать ничего не знаем и готово пришили дело. И соседи станут от вас шарахаться при встрече у них вся семейка такая. Так, двери с гаража в дом заперта. Может взломать, дело-то не шуточное.